Он не захотел, чтобы она видела его под этим предлогом. Доктор кивнул в знак согласия. Затем, чтобы показать, что намерен немедленно взяться за работу, разделся, засучил рукава в рубашке и крикнул своей помощнице чтобы она принесла большую кювету с водой и подготовила соседнюю комнату для доброй старушки, которая приедет выхаживать больного, устроившись у его изголовья. В этом он ни секунды не сомневался. Другие двое поняли, что пора и им приниматься за дело и отправились выполнять то, что было им поручено. Чтобы дать себе время все обдумать, Балли предпочел дойти до Латернель пешком, в то время как Варанвиль в карете поехал за мадемуазель Леосуа. Но в тот момент, когда они прощались перед дорогой, открылось окно на первом этаже, и доктор Анни Брон, наполовину высунувшись оттуда, крикнул Передайте мадам Тремен что я не хочу ее здесь видеть до тех пор, пока сам не попрошу ее об этом. Женские слезы пока еще никого не возвращали с того света. Скорее, наоборот. Он не стал добавлять, что чаще всего, когда он видит женщину, плачущую от своих тайных мыслей, он сам делается больным. В ответ на его просьбу Вальги только скривился. То, что я собираюсь ей сказать, достаточно сложно. Может так случится, что она неправильно поймет. Мне это безразлично. Но тут она не нужна. Окно захлопнулось с такой силой, что задрожали стекла. Во всяком случае вздохнул Шевалье. Вполне возможно, что она и сама этого не захочет. «Какая жуткая история!» — вздохнул Феликс. «Когда я вернулся, и жена рассказала мне, что Агнес выгнала своего мужа из дома, я не поверил своим ушам. Она не имела никакого права так поступать. Я знаю. И тем не менее, примите во внимание то, что ее гордость была ущемлена в большей степени, чем сердце. Можете быть уверены, что я принимаю это во внимание и не стремлюсь оправдать ее. Он не должен был жениться, раз уж был так верен своей юношеской любви. Но мог ли он представить, что она так внезапно вернется? Судьба — это старая ведьма, от которой никогда не знаешь, чего ожидать в следующую минуту. Будем надеяться, однако, что нашему другу Не придется за это расплачиваться слишком дорогой ценой. Окно распахнулось опять, прервав его на полуслой. «Не могли бы вы немного поторопиться?» — проворчал доктор. «Сейчас не время и не место, чтобы вести долгие разговоры». Не осмеливаясь сказать больше ни слова друг другу, Мужчины поспешили расстаться. Предполагаю, что Агнес сослушается доктора, даже если запрет будет высказан им в самой дипломатичной форме. Сен-Савер не ошибся. Молодая женщина, но Бальи был прекрасным. Знатоком человеческих душ и умел читать по глазам зеркало душевных переживаний у мужчины, особенно у женщин. И потому он понял, до какой степени она была потрясена, увидев, как Агнес задрожала и как померкли ее прекрасные серые глаза. Однако для него все это явилось признаком того, что тучин на грозовом небосклоне рассеивалось. «Имеет ли доктор Анне Брон достаточно веские основания запрещать мне подойти к изголовью мужа? Борьба, которую он ведет за спасение его жизни, очень трудна. Мне кажется, он боится увидеть вас в слезах.